Гид не сразу заметил, что русские туристы давно не слушают его и не восхищаются строго упорядоченными японскими видами из окна, а наблюдают за любовными играми молодоженов. В следующий раз он выберет туристическую группу из старых дев и супругов с большим стажем и обязательно просмотрит анкетные данные, нет ли среди туристов полицейских из Петербурга. Михаил тоже заметил, что все смотрят на то, как Аня всеми силами старается удержать его прыгающее колено. То есть этот сустав на какое-то время сделался центром всеобщего внимания. Японцы очень любят спать заговорил он, не обращая внимания на змеиную улыбку гида. Умение засыпать при первой возможности в любой позе они возвели в ранг такого же искусства, как икебана или бонсай. Обратите внимание на того тощего студента. Он спит не потому, что этого требует его организм, а потому что получает удовольствие от сна. Если понадобится, он будет зубрить сутками, забыв о подушке. Но уж если есть возможность получить удовольствие, почему бы нет? Созерцание сновидений — точно такой же кайф для японца, как созерцание цветущей сакуры или раскрывающегося лотоса. Задумайтесь. «Как спите вы?» Корнилов говорил русским туристам голосом проповедника. Даже интонации у него появились характерные. «С каким остервенением вы считаете часы до звонка будильника? Вы отсчитываете часы как калории, как долги своему здоровью? Забудьте обо всем этом. Научитесь просто спать себе в кайф». «Кстати, вон там опять Фудзияму видно». «А зачем ты злишь этого бедного япончика?» — спросила Аня, когда русские туристы повернулись к окну, оставив их на несколько секунд наедине. «Не знаю, нравится мне дразнить этого тамагочи, но вообще-то я хочу нравиться тебе». Знаешь французскую поговорку? Любовь даже ослов заставляет танцевать. Ослов? Я помню эпизод из Сервантеса, когда бедному влюбленному Росинанту здорово досталось от погонщиков, а ты еще и французским владеешь. Никакими избитыми языками не владею. — Из принципа, — ответил Михаил, уже трогая не свое колено. — Вот выучу японский, прямусь за вьетнамский, там возьмусь за табасаранский. Говорят, там около сорока падежей. — И столько же слов? Так это ты ради меня затеял эту лекцию о сне? — Понимаешь, Аня, наболела. Следователю ГВД надо уехать куда-нибудь в Японию, чтобы выспаться».